Господин Дюма. И в заключение Гандера еще раз напоминал о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу. Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор, его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все, кто бы мы ни были, восхищаемся господином Дюма. Мы его любим, и если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем. Ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет или, около этого, после своего литературного дебюта, все еще являет нам с истинно негретянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин. Глава пятая. Любовь и старость. Талант не возмещает того, что уничтожает время. Слава молодит только наше имя. Шатубриан.